15 пятнадцатая. Тюремные подвалы. До вечера меня никто не беспокоил. И это беспокоило меня больше всего. Самое ненавистное – ждать и не иметь возможности что-то сделать. Пробовал медитировать. Да куда там? Настрой не тот. Вспышка гнева и злости на все на свете прошла. Ей на смену пришла усталость и эмоциональная опустошенность. Так всегда бывает, когда ты стараешься... Жилы рвешь, но результат твоих стараний, чужими стараниями, становится большой, дурно пахнущей кучей. Сколько прошло времени, не знаю. В каменном мешке можно полагаться только на свое ощущение времени, да и то только первые несколько дней. Затем встроенные часы без внешних ориентиров идут в разнос. Но ночь еще явно не наступила. Звук шагов, а затем и голоса сразу же привлекли мое внимание. «Вторая камера справа. Там, где лампа горит», — пояснил кто-то в коридоре, видимо, следивший за карцером латник, временно ставший тюремщиком. Спустя какое-то время за решеткой, заслонив источник света, появилась знакомая фигура Сагара. «Что приперся?» Зло огрызнулся я на главного виновника произошедшего. «Знаю, от его показаний многое зависит, но плевать. Присмыкаться не собираюсь». Поглумиться захотел демона с этим Аркнейским перевалом, от которого я всех, в том числе и самого Сагара, хотел спасти. Подвиги, которых пока что и нет, не отменяют наглости и подлости, что уже была. К моему удивлению, довольным от факта моего заключения виконт не выглядел. Все обстояло ровно наоборот. Сагар был угрюм, растерян и даже смущен. Похоже, известие о моем аресте стали для него неожиданностью. Приятно осознавать, что в этой пустой голове все же сохранились остатки совести. А я-то думал, она у Виконта появится только после парочки целительных ударов по голове. Впрочем, именно по голове я ему разок и съездил. Свежая повязка тому доказательства. Может, причина в этом? Нет, я это... Сагар замялся. Это так не походило навсегда высокомерного и самоуверенного Виконта, что мне захотелось потереть глаза. «Извиниться хочу. Глупо все получилось с твоим арестом. Ты честно победил. А тут этот урод алхимический объявился». «Хоть в чем-то я с тобой согласен», – мрачно хмыкнул я. Агрор Кулат явно не пользовался популярностью даже у ариста первой группы. Оно и неудивительно – Чужие задницы лизать — это тоже своего рода тонкое искусство. Чуток переборщишь, и все труды на смарку. Но Кулат этого совершенно не понимает. Сагар криво усмехнулся. «Этот инициативный идиот думает, что оказал мне услугу, а по факту крупно подставил». Зло пробормотал он. «Ха, а ведь с этой стороны я вопрос не рассматривал. Но да, если Сагар обвинит меня в каком-то там нападении, то его репутация будет слита в канализацию. Проиграл в честной дуэли и решил все бесчестно переиграть. Пусть я и вчерашний простак, но и среди ариста такой поступок не вызовет понимания. «Как он нас нашел?» – растерянно пробормотал Сагар. Он хотел потереть лоб, но ладонь наткнулась на свежую повязку, и его лицо исказилось в непритворной болезненной гримасе. «Половина курса видела нашу стычку в парке». Заложить мог кто угодно, как из твоих, так и из моих. «Ни один родовитый не станет вмешиваться в вопросы чести», – насупился Виконт. Мне оставалось только скептически хмыкнуть. Чести. «Ой, дурак! Молодой, неоперившийся птенец, который хочет что-то доказать себе и миру. Зачем? Да кто его разберет? Родился с золотой ложкой во рту. Богатство, титул, древний род – все при нем». «Можно жить и не тужить, пока Альвы не придут. Но надо было ему затеять эту глупую вражду». «Ладно, я тоже такой взрослый, хорош. Забыл принцип. Не трогай, не будет вонять». «Это могут быть ваши благородные разборки». Только и заметил я, не став делиться мудрой мыслью с Сагаром. «Мне ли тебе рассказывать о борьбе различных семей внутри рода? Или о трепетной дружбе между родами?» Сагар хотел было возразить, но не стал этого делать. Задумался. Не уверен, что в голове, она у него пустая, но где-то в этом теле все же есть зачатки мозга, как и порядочности. «Я уже подал протест на твой арест ректору», сказал он, вновь потеряв повязку. «Нет, какие целительные у меня удары. Может, частную практику открыть? Мудаков среди ареста много, деньги потекут рекой». И телеграфировал отцу, рассказал все без прикрас. У меня семьи Ганик и рода Вгейер, к тебе нет никаких претензий. Ладно, не буду докучать. Еще раз извини. Я не хотел, чтобы все так получилось. Развернувшись, он ушел не прощаясь. Последние его слова меня приятно удивили. Он даже вернул толику моего к себе уважения. Граф Аланкар Ганик Вегейр я не знал. Но если судить по рассказам того же Сагара, тот был довольно строгим человеком, особенно в плане воспитания наследника. Может, именно поэтому, оказавшись вне зоны досягаемости влиятельного предка, Виконт слегка пошел в разнос, словно старый подшипник со стертой руной стойкости. Без особой нужды обращаться к отцу за помощью Сагар бы не стал. А какая в том нужда? Судьба одного свежеиспеченного пажа отношения с которым у Виконта не сложились? Без меня ему будет проще. Родовитый показательно наказал посмевшее что-то там о себе возомнить из-за крупицы дара простака. Или все наоборот. Опять игры родовитых с их пресловутой честью. Своим поступком наставник Кулат его порядком подставил, выставив в не лучшем свете. Историю нужно было замять, и без вмешательства графа тут не обойтись». Хотя на вмешательство графа я бы рассчитывать не стал. Кто он, а кто я? Но раз Сагар не подтвердил обвинение наставника Кулата, более того, подал официальный протест, то обвинений в нападении на Родовитого и покушении на убийство не будет. Так что на каторгу меня не отправят, да и плетями не наградят. Но дуэль – это дуэль. Исключение, считай, свершившийся факт. Может и Виконта за компанию пнут из Академии пинком под зад, а может и не пнут. Но у Сагара в любом случае больше шансов найти себе теплое местечко, а для меня это конец всем планам. Можно составить новое, но очень велик соблазн плюнуть на все и сбежать. Деньги на первое время у меня есть, одаренность присутствует, не пропаду. Пророческие письма можно отсылать откуда угодно, А если в Империи им не внемлют, то это не мои проблемы. Моя совесть чиста. Еще бы как-то вытащить из будущей мясорубки. Ладно, кого я обманываю, я в любом случае останусь. Эдан, моя родина. А родину не меняют, словно пару надоевших перчаток. Долго предаваться уже не таким мрачным раздумьям мне не дали. В коридоре вновь послышался шум шагов, А свет керосиновой лампы загородил очередной посетитель. Что-то зачастили они. «Константин?» «А ты ожидал увидеть кого-то другого?» – удивился барон. «Или думал, что я брошу друга?» «На, вот тебе передача!» Он потряс вместительной корзинкой, которую нес в левой руке. Скептически посмотрел на прутья, понял, что через них сложно просунуть даже руку и повернулся в сторону коридора. «Передачи не положены!» Попытался возразить сопровождавший барона латник, с интересом поглядывая на бутылки в корзине. Константин намек понял. Достав одну из бутылок, он взвесил ее в руке. «А если мой друг случайно забудет один из этих прекрасных сосудов с божественным нектаром южных провинций?» вкрадчиво уточнил он, протянув бутылку латнику. «Не положено!» Для вида проворчал тот, принимая взятку, и тут же загремел ключами, открывая дверь. Войдя в камеру, Константин и не подумал оставить передачу и тут же уйти. Взмахом руки отослав тюремщика, словно тот был его слугой, он критически осмотрел скромное убранство и сел на кровать, поставив корзинку в ноги. Тюремщик сокрушенно покачал головой, поражаясь наглости барона. Но спорить не стал и ушел, даже не удосужившись закрыть дверь камеры. До недавнего визита Виконта Ганник «Я бы посчитал это приглашением к побегу и обязательно им воспользовался. А теперь есть все шансы отделаться малой кровью. Так чего бегать?» Придвинув к топчину последний предмет тюремной мебели, круглый трехногий табурет, Константин бодро выложил на него часть подготовленной трапезы. «В кульке из вощенной бумаги оказались изумительно пахнущие пирожки, вроде тех, что я покупал на вокзале». Также в корзинке обнаружилось два круга копченой колбасы, пучок зелени, свежий хлеб и жареная курица. От такого обилия я непроизвольно сглотнул. Из-за дуэли я пропустил обед, а время сейчас ближе к позднему ужину. Это пока в поле зрения не было еды, а в голове бродили мрачные мысли, голод не давал о себе знать. Но теперь желудок громко протестующе заворчал, напоминая о себе. Услышав этот утробный глаз, Константин только улыбнулся в тонкие наметившиеся усики и широким жестом указал на импровизированный стол. «Не стесняйся, налетай. Конечно, это не парадный обед в моем поместье, зато из батареи столовых приборов возиться не надо». Уговаривать себя я не стал, тут же отдав дань уважения мастерству неизвестного мне пекаря. Голод — лучшая приправа к пище, а чувство какого-то там стыда покинуло меня еще в те времена, что они должны настать. Константин взял бутылку вина и эффектно вытянул пробку, небрежно проведя ладонью над горлышком. Со стороны казалось, что та сама прыгнула к нему в руки. «Телекинез, второй круг», — механически отметил я, активно работая челюстями. В былые годы и сам так развлекался, когда только изучил данное заклинание. Но концентрация и легкость, с которой барон оперировал маной, внушали уважение. «Видел сагара на выходе. Похоже, вы уладили все ваши разногласия». «А толку?» «Он там», — кивок на дверь. «А я в узилище». Разговор с Виконтом внушал надежды, но полностью перебить мой скептицизм не мог. «Хотел бы я знать, кто нас сдал». «О, тут я тебе с легкостью могу помочь». Отсулютовав бутылкой, Константин сделал глоток прямо из горла, довольно крякнул, передал бутылку мне и продолжил. Заложила вас с агаром наша рыжая староста Амита. Из-за чего репутация Лассы Гонор в академии стремительно катится на социальное дно. Доносчиков никто не любит. Девочка хочет сделать карьеру, но способ выбрала неверный. Злиться на старосту у меня почему-то не получалось. Она сделала глупость, но дети часто делают глупости. А относиться к моим сокурсникам как-то по-другому мне сложно». Скорее поставила не на того человека. Внес поправки Константин. Чего не пьешь? Отличное же вино. Сделав глоток, я с ним мысленно согласился. Оборон продолжил. Рыжули следовало обратиться к нашему куратору или куратору первой группы. А кто у них? Внезапно заинтересовался я. Этот вопрос прошел как-то мимо меня. Мастер, наставница или Его глаза подернулись мечтательной поволокой. Так вот, Амита зачем-то выбрала этого придурка-кулата, который спит и видит себя в младшей ветви одного из родов фольхов и всегда готов ради этого сделать любому аристократу приятное. «М -м, «Курочка тоже ничего. Продают в кафешке недалеко от Академии. Надо нам как-нибудь туда заглянуть. Там у хозяйки такие...» Он выразительно провел зажатой в руке куриной ножкой перед собой. «Достоинство! Ух, даже жаль, что она замужем!» «Тебя это останавливает?» – хмыкнул я, оценив попытку Константина поднять мне настроение. «Успешную попытку, что ни говори». «У нее муж-охотник, призовой чемпион большого императорского турнира по стрельбе». «Я герой, но не настолько», – в притворном испуге отрезал Константин. Вино было выпито, большая часть продуктов уничтожена, огромная на первый взгляд корзинка, забитая снедью, для двух растущих и голодных организмов Оказалось не такой и огромной. «Не раскисай, Гарн», — подбодрил меня Константин перед уходом. «Все будет хорошо. Но худой конец. Железной марки всегда нужны рыцари, а не императорские дипломы об окончании Академии Доблести». Утром сигналом к пробуждению стал звон ключей, отпирающих замок решетки моего узилища. «Собирайся» приказал мой невольный тюремщик, явно довольный тем фактом, что и ему больше не придется сидеть в подвалах Академии. «На казнь?» — съязвил я, все еще не понимая, что послужило причиной его внезапного визита. «Смешно», — хмыкнул он. «Велено отпустить тебя из-под стражи, так что давай, двигай на занятия». «А нападение на Виконта или дуэль?» — осторожно уточнил я. «Не было никакого нападения, как и дуэля». Тренировались вы с Виконтом. Так свидетели говорят. Так ректор постановил. А кто с достопочтимым господином ректором спорить будет? Неожиданно, внезапно, как и мой арест. Но не скажу, что неприятно. Надеюсь, это не глупая шутка тюремщика. Похоже, леди удача продемонстрировала мне свои нижние и задние достоинства только с целью подразнить приятной округлостью. Выйдя из узилища во внутренний двор Академии, я огляделся. Конвоя, чтобы сопроводить меня до ворот и пинком под зад выставить вон, не наблюдалось. Академия доблести жила своей жизнью. Что ей какой-то паш. Создавалось ощущение, что про меня все забыли. Кого-то другого сей прискорбный факт может расстроить, но не меня. Странно, что решение произошло рано утром. Или все решили еще вчера, А меня оставили в камере просто для профилактики, чтобы прочувствовать степень своей вины и величину глупости. Ммм, похоже, все так и было. Но я не в обиде. Понял, осознал, раскаиваюсь. Не в дуэли, а в том, что попался. Пожав плечами, направляюсь к общежитию. Форма за время моего недолгого заключения помялась. Требовалось ее сменить. А то знаю я этих наставников. Внешний вид для них важнее какой-то дуэли. Что там у нас с первым уроком? Свободное занятие с куратором? Тогда стоит поторопиться. Комната была пустой, кон уже ушел на завтрак, а я на него, увы, не успеваю. Времени хватит только ополоснуться в умывальной комнате да переодеться. К началу занятий я едва не опоздал, но то не совсем моя вина. В этот раз нас ожидало очередное занятие на ипподроме, а я первым делом направился в учебный класс, и только обнаружив, что он пустой, сообразил, где подвох. Остальных староста предупредила либо еще вчера вечером, либо утром на завтраке. Когда я появился у знакомого манежа, вся группа уже собралась, образовав не слишком ровный строй, перед которым прохаживался мастер-наставник, поглядывая на стрелки карманных часов. Не скажу, что мое возвращение произвело фурор, но любопытных и опасливых взглядов было немало. Чувствую себя каким-то криминальным авторитетом, вернувшимся в родные края после долгой отсидки. Все тебе вроде бы рады, но поглядывают с опаской. Вдруг ты начнешь бороться за влияние, а все уже давно поделено и без тебя. Дождавшись, когда секундная стрелка отчитает последние мгновения до начала занятия, Раншал Толдакер захлопнул крышку часов. Его взгляд тут же упал на меня. Пашвельк, как вам Карцер? «Надеюсь, что не очень. В следующий раз думайте, прежде чем устраивать никому не нужные спарринги». Слово «спарринги» старый паладин выделил особо. Как я и думал, все мастера-наставники поняли, что на самом деле случилось. Но послушно делают вид, что ничего не случилось. Мне же лучше, не придется бежать к островитянам. Продолжая внимательно на меня смотреть и не уловив на моем лице даже тени смущения или раскаяния, мастер-наставник нахмурился. «У «Вас слишком много энергии, Пашвельк! Мы это исправим! К голему!» Он небрежно кивнул на арену с уже знакомым кузнечиком. «Ха! Испугали ежа!» Привычно забравшись на знакомое место, застегиваю страховочные ремни и вставляю активатор в пусковое гнездо. Под ногами, а вернее под ней родной, чувствуется тихий гул ожившей паровой машины, Разгоняющий хор по паропроводам, словно кровь по венам. Подвигав руками, привожу голема в вертикальное положение и жду указаний наставника. Раз старый талдакер настроился слегка погонять меня по манежу, то не буду ему мешать. Шага, марш! Стоп! Поворот право 90! Поворот лево 90! шага, марш! Бегом марш! Стоп! Поворот 180! «Бегом марш! Стоп! Как состояние? Хорошо? Тогда продолжим!» Если старый паладин хотел выжать из меня все соки в качестве наказания, то у него это получилось. Выбравшись с манежа, я сел на землю и некоторое время просто не реагировал на окружающих. Но задери меня, демоны. Был просто счастлив. Слабость — это ерунда, пройдет. Прогресс. Вот что меня интересовало и занимало на самом деле. Я вновь привыкал к голему, а голем привыкал ко мне, становясь послушным дополнением к телу. Всего вторая синхронизация, а упадок сил пришел только после нескольких минут активности. Недавнюю дуэль и ночь в карцере я просто выкинул из головы. Доводилось мне влипать в ситуации куда сложнее и похучей этой. Все разрешилось, так чего ворошить прошлое? Мысли мои вильнули в более приятную сторону. Один раз срубив куш на скачках, почему бы не попробовать проделать этот фокус снова? Второй забег Дохлова произойдет в конце очередной декады. Никаких 10 к 1 там не будет, но на 4 к 1 можно рассчитывать. Афера входит в решающую фазу, и ее организаторам нужно прикормить доверчивую публику, чтобы в третий забег все точно знали, на кого надо ставить. Разумеется, все выигранные деньги ставить глупо. Да никто из букмекеров такую крупную ставку у меня просто не примет. Но монет 100, а то и 200 поставить стоит. Может, не великая по сравнению с первым забегом, а прибыль. Деньги, как показали недавние события, могут понадобиться в любое время. Проблема в другом. С первой ставкой на дохлого я порядком подставился. Поспешил, поддавшись моменту, и не успел все толком продумать. Не следовало ставить крупную сумму в одном месте. Такой клиент хорошо запоминается. Нужно было поставить ктанов по 10-15 в нескольких разных местах. Тоже не самая маленькая ставка, но для человека зажиточного и не такая большая. Подозрение она в любом случае вызывает меньше. Жители тербоза азартны. Рабочие делают ставки, торговцы делают ставки. И даже ариста делают ставки. По городу раскидано немало букмекерских контор, во всяком случае их точно больше десяти. И в форме заявляться тоже не стоило. Один раз все еще могут списать на случайность, но две очень удачные ставки, сделанные каким-то пажом, могут навести на ненужные мысли. А ведь предстоит и третья. Кличку лошади, что победит в последнем забеге дохлого, я не помню. Но она будет новичком, с очень высоким коэффициентом так что определить ее не составит труда. А победа ей гарантирована, ведь хозяин у нее тот же самый, что и у дохлого. Настоящий хозяин, затеявший все это, а не подставные фигуры, которых уберут с доски. Новую лошадь также накачают той же самой алхимической дрянью, что и дохлого. Даже странно, что такая хитрая комбинация была затеяна из-за огромных, но всего лишь денег. Или я чего-то не знаю.